Вход в звено обнаружился под могило й известного писателя. Антон прочитал его именно над гробной доске, но слух произносить не стал. Ему было неприятна мысль о том, что необходимо побеспокоить прах великого человека. Вошли в усыпальницу, пройдя несколько шагов вперед, а р к о д о в прикоснулся уже разрезанной ладонью к вертикальной мраморной плите в углу. Стена растворилась в серебристом тумане, но не успел Антон войти. Как поднялся жуткий вой из глубины темного провала, где бесновались миллионы энергетических нитей, в клубе пыли выскочил страж, а за ним еще и еще целое войско маслянисто блестящих существ. Ученый успел заметить только множество клыков и когтей. Его опрокинули. В тот же миг з а п л я с а л и и з р ы г а я пламя автоматы, винтовка. Но у молкли. Какой же я дурак, думал Антон. Я совсем забыл сказать, что против стражей используются специальные боеприпасы. Господи, я ведь о б р ё к друзей на верную смерть. Впрочем, трагедии не произошло, не в этот раз. Рыки его й внезапно стихли. Аркуда вскочил на ноги и в з в ы л от боли. Колено отдало немилосердной мукой, из него т о н к о й струйкой излилась чёрная ленточка. с т о й т е Фисиголовцы Анубисы безмолвно стояли в проходе. Один из них медленно разжимал когти, в них трепыхался смертельно бледный л и х у т о в испуганный, но живой. Медленно развернувшись, чудовища растворились в о тьме. Некоторые ушли в камень, стоя, будто утонули в граните и мраморе. Что это было? Хрипло спросил Валентин. Он сидел на полу и яростно массировал горло. Что это было, мать вашу ёб! Море, сынку, пошутил Антон старым украинским анекдотом. Море. Тоненько хихикнул дедушка Сахан. Он тоже, видимо, немало пережил в тот момент. В тишине было слышно, как часто дышит, в зволнованная Людмила. Дай ветра выглядел не слишком бодрым. Как ты их остановил? Накинулся на ученого Валик. Как? А ты не видел, от чего Таркудов о не ж е л а рассказывать о своем маленьком секрете? Нет. Я свистнул по-особому, соврал Антон. Вот они и ушли. Да, протянул Хакер. Заставил ты меня булки прижать. Я ведь совершенно забыл, что ты у нас гедмодифицирован. И эти тоже, указал подбородком на остальных. Схавали бы только меня до деда. <nécessaireệt> За себя говори, каркнул старик. Тебя бы сопляк сожрали, а я как-нибудь отбился бы. Старая школа. Active, Иди ты, сплюнул Валентин. И извини, дед, что-то меня сердечко подвело. Извиняюсь, короче. С этими словами он пропустил Антона перед собой в узкий туннель за могилой, зашагал следом. Под з е м е л ь е привело их вверх, поближе к вершинам д а ц м и н д ы б е л и с к о е звено отличалось от остальных. Оно также было каменным, но имело вид высокой иголки. Такое тонкое, что Аркудов сначала и не понял, куда ему входить. Туда. Валентин указал на плоский черный круг, образовавший основание иглы. Антон прижал руку к холодной поверхности обелиска и приказал его впустить. Сделал это с такой непринужденностью, словно всю жизнь работал не профессором, а оператором звеньев. Его впустили. Камень под ногами неожиданно стал вязким и стихим с хлипом поглотил ученого. Здесь Антон а ж д а л а неожиданность. Звено оказалось совершенно слабым, ни капли бой запаса. Эй, крикнул ему Валентин. Давай, влезай, ы времени нет. Я жду. а р к у д о в бесил, с опустился на твердый пол и спрятал лицо в ладонях. Ему было очень страшно, невероятно, да тошно ты. Он боялся даже спросить у звена, сколько тому потребуется жизней, чтобы прийти хотя бы в частичную боеготовность. Ты куда пропал? В камень над головой у ч е н о г о постучал л и х у т о в Пора волшебной палочкой махать цилиндрической формы. Оно пустое, едва проговорил Антон. А, -а, -а, -а, -а сказал Хакер и умолк. Спустя какое-то время опять постучал. Ну так запускай его, короче, без энергии мы его не перенастроим. Ты что, зарал о Аркудов? А люди? Про людей ты подумал? Тьфу, в который раз за вечер сплюнул Валентин. Ты этих людей видел, а беднота и уныние, таким и не грех пожертвовать. Послышался громкий хлопок о п л ю х е Лихутов звизгнул, а разгоряченная Людмила стояла рядом с ним и потирала ушибленную ладонь. Не смей так говорить, срывающимся голосом едва прошептала она. И думать не смей. Предлагаю голосование. Как ни в чем не бывало нашелся Хакер. Все вы знаете, что если не пробудит ь звено, мы никогда не отобьемся от Небиру. Правильно? Все молчали. Короче так, предложил Валентин. Будем голосовать. Если оставим как есть, тогда придется атаковать не одно, а целых два звена анунаков. Этого мы можем и не потянуть. Надорвемся, граждане. Точникова, а? Второй вариант. Прячем совесть карман, застегиваем его на молнию и слегка п о ч и щ а е м грузинский г е н о ф о н д Идет. Молчание. Значит, согласие. Ваши голоса. Как ни странно, за активацию звена не проголосовал никто. даже хакер, весь красный от злости, видя несогласие спутников, был вынужден признать, убийство мирных жителей не выход. Ладно, блин, Ламеры вы последние, заключил он. Выходи, Антош, отседова и впускай меня. Попробую его переключить без энергии и свалим подальше. н а встречу анунакским з в е н ь я м Пусти еще одного оператора, приказал Антон. Звено слишком слабо. т энергии, эмоций хватает только на поддержание жизни хранителей. В меня может войти любой. Тогда выпускай меня. Под ногами появился тоненький диск той энергии. Он с видимым усилием поднял арку д о в а наверх и исчез. Заходи, не глядя на Валентина, сказал ему ученый. Оно готово к переделке. Хакер с м о л о д е ц с к и м гиком прыгнул в каменный круг. Антон смотрел за его манипуляциями, готовый в любой момент броситься внутрь, понимал, что беспринципный лихутов может натворить беды вопреки решению товарищей. Но в а л и к даже не успел подойти к маленькому круглому камешку, служившему алтарем. По тоннелю пронёсся долгий металлический вой. Издалека пришли едва заметные вибрации земли. Что это? испугалась Людмила. Не дожидаясь других ветров, помчался вниз к выходу из усыпальницы. Прошли долгие восемь минут, гул и завывания не умолкали, когда он вернулся. Беда, сказал Роман, не знаю, сумеем ли мы отсюда теперь уехать. б е л и с ь и бомбят. Кто? Содрогнулась девушка. Не знаешь? Удивился и звена Лихутов. Те же, кто и в прошлый раз. Так что? Стой! закричал а р к у д о в бросаясь на камень лицом, но звено не впустило. Он больно ударился и расшиб себе лоб. По щекам и носу заструилась горячая. Я его уже изменил, прокомментировал Хакер. Не з в и н и Антоша, и не переживай, я приказал, чтобы наших не трогала. Изнутри звена поднялась отвратительно черная клякса, еще более темная и жирная, чем стекающаяся к ней та энергия. Она стремительно разрослась, проходя сквозь участников свободной земли. потекла через камень и землю, поднялась над горой точно вздымающийся в небо и с п о л и н с к и й воздушный шар и лопнула, раскинув длинные кустистые щупальца на многие километры. Скотина! Людмила бросилась на Валика, едва тот вылез из звена. Оттащили силой. Эй, сопляк! сердито сказал Иван Петрович. Был бы я слегка помоложе, ноги бы тебе повыдергивал. Да тихо вы! отмахнулся невозмутимый л и х у т о в Там все равно война идет, чего даром ты энергию терять, короче. Кстати, наверняка это вас успокоит, граждане. Звено это было больным, даже не могло себе подобрать лишние т й э н е р г и и когда ранее здесь бои проходили. А я его исправил, правда круто. Иван Петрович поспел, прежде чем Антон замахнулся. А Роман развернул автомат прикладом вперед. Мозолистый кулак старика въехал валику в нос, свернув его на бок. Захлебнувшись кровью, лихотав упал в обморок. Я бы еще не так дал, заключил дед Сахан, б р е з г л и в о пиная неподвижное тело. Но стар я теперь стал, не такой как раньше. Они вышли таща за собой Валентина спустя полчаса. Сражение не докатилось до м т а ц и н д ы Воевали ближе к центру Тбилиси. над городом беспокойно кружили самолеты, небо вспыхивало от ярких полосок т р а с с и р у ю щ и х пуль. Бу бум, бу бум. Тучи распадались под толстыми лучами прожекторов, гремели взрывы. столица Грузии пылала, высоко подбрасывая дымные языки пламени. Где-то н е в д а л е к е звенели танковые гусеницы. Ветер принёс горьковатый запах дыма. Следом, бурля, текла мученическая энергия тысяч погибших.